Глава 30. Психологи тоже обижаются. Попкорн дать? спросила язвительно у Убенёра, подавшегося вперед с интересом. Чего? удивился Бенёр. Ничего, отмахнулась от следователя и отошла подальше от вставших в угрожающие позы Гаюса и Миракля. Точнее, некромант все время стоял, а вот Мишка, нестерпев последних выпадов, встал. «А твоему оборотню руку в пасти лучше не засовывать, и не посмотрит, что природник, заметил Дин Беньор. Он не мой. Ну да, оба не твои, хмыкнул позади меня Сеор. А им не полагается наказание за магическую схватку, опять влез следователь. Вот сам и арестовывай, пожал плечами глава. А вы не собираетесь их урезонивать? Я с некоторым опасением смотрела, как два, в общем-то, небезразличных мне человека, и подумаешь, что не совсем человека, снова обменявшись колкостями, формировали в руках какие-то магические и явно опасные штуковины. Зачем? Глава закурил снова. Им еще работать вместе. И если они разногласия не решат, то это станет проблемой. А ты не собираешься их урезонивать? Зачем? ответила в тон. Мне с ними общаться? с обоями, и пусть уж лучше пар выпустят, чем я окажусь потом между молотом и наковальней. В смысле между некромантом и оборотнем. Неоднозначно прозвучало. А ставки можно делать? Живо поинтересовался бенниор, о котором ходила слава активного спорщика, но под нашими Сеором взглядами стушевался. Да ладно, я просто спросил. «Лучше защиту в посоветовал Сеор только соперники об этом уже позаботились. Создали вокруг себя что-то вроде почти непрозрачного пузыря, а потом внутри взметнулись вихри, разноцветные потоки, дым, и все совсем заволокло. Только периодически чье то тело впечатывалось в пузырь изнутри. И вот вроде понимала, что парочка неоднозначных высказываний не повод для попыток умертвить другого, что мальчики такие мальчики. Захотелось подраться, то ли из рыцарских побуждений, то ли из собственнических, то ли из всего разом, что калечить друг друга не будут. И все равно страшненько сделалось. Оборотни они, конечно, все из себя добродушные и милые, пока не звереют. И о челюстях Гаюса я знала не понаслышке. Не то чтобы он мне демонстрировал их действия, достаточно было того, что я видела в обороте и о чем читала. Это же и Миракля касалось того я и вовсе видела в бою, хотя какой там бой. Как бы некроманты не отпирались, они знали явно больше, чем какие-нибудь боевые плетения или сгустки темной энергии. В книге было написано, что некромагия позволяет активировать код смерти, изначально заложенный в каждом живом существе. Активировать тогда, когда им это удобно, а не когда предполагалось по рождению. И пусть Миракль заявил, что нет никаких кодов, я продолжала считать, что он все таки что-то скрывает, что-то, что не будет озвучено никому и никогда, а только передано по наследству какому-нибудь маленькому некромагику. Интересно, а маленькие маги смерти, они какие? Родители их тоже во все черное одевают и водят поиграть на кладбище. Я очнулась от весьма странных раздумий и от громкого хлопка, когда миру наконец были явлены мир и Гайус, потрепанные, тяжело дышащие и весьма истощенные. Сеор недовольно покачал головой. Нам тут маньяка надо изо всех сил ловить, а вы силы тратите. Надеюсь, в последний раз. Сегодня точно не будем больше, совершенно честно ответил Мир. Кажется, закатили глаза уже все на это. "Гаюс", начал таким голосом партнёр, что сразу стало понятно, будет указания раздавать. "Если вы закончили, продолжай работу с големом. Бери в помощь тех идиотов, что его сделали, и вперед. Может, и правда, дополните сведения о его возможностях. В какую сторону смотреть, вы уже знаете. Но его же собрались развоплотить потихоньку", удивился Мишка. "Уже нет. Я поговорил с головой, миниор Свою работу ты знаешь. Алиби, кто что видел, слухи. Мне нужна максимально полная картина, кем был Хамри и эти его друзья. Почему именно Голема решили собрать? Тот не имеет отношения к нам, но Странное совпадение. Присмотрись вообще к жителям холмов. Первые случаи были в центре столицы. С чего вдруг такое смещение? Так, мираклей. Чтобы до завтрашнего утра я тебя не видел. На тебе смерть, местные кладбища и всё, что заметишь некроманского. Некроманты обходят холмы стороной, слишком уж тут жизнерадостно. Поэтому что-то ты до заметишь. Предположение Гаюса не лишено основания. Пока что маги смерти выглядят самыми защищенными от маньяка. Ну и Сабина. Я вскинула с энтузиазмом голову, а Сеор заявился вздохом. Слушай, вот ты можешь вообще никуда не ходить, а? Лечь в теплую мягкую постельку, обложиться плюшевыми мишками. Я про игрушки, если что. Тут же рявкнул в сторону насторожившихся Гаюса и Мира. Везде, где ты появляешься, что-то происходит, или с кем-то, или с тобой. А потом еще и тебя спасать надо. Так вы сами назначили меня на это расследование, возмутилась. Сам, кивнул мрачно глава. И знаешь что? Мне передохнуть надо. Поэтому посиди дома, пока тебя не вызовут. Сделай вид, что отпуск для тебя это не големов бояться а спать, пока мы все разбрелись работать и не можем за тобой присматривать. Можно подумать, за мной надо присматривать, процедила и, кажется, обиделась, как нормальная девочка, никому не нужная. Я, конечно, хотела отдохнуть и не совсем понимала, что мне сейчас искать, но я же сотрудник агентства. Почему меня именно сейчас отодвигают, хотя я вполне готова спасать мир. Мне так будет спокойней, сказал, как отрезал глава, будто отвечая на мой невысказанный вопрос. Мне тоже, неожиданно подал голос Мир и отвернулся. А уж мне-то как, мягко подытожил Гайус, предатель. И все посмотрели на Беннёра, а тот осклабился. А я что? Мне вообщет никого, кроме себя, не жалко. Сабина знала, куда шла работать, и удалился, насвистывая.